Живое о живом. Волошин. И я, Лозен, рукой белей, чем снег, Я подымал за чернь бокал заздравный, И я, Лозен, вещал, что полноправный Под солнцем дворянин и дровосек. 11 августа в Коктебеле В 12 часов пополудни Скончался поэт Максимилиан Волошин. Первое, что я почувствовала, прочтя эти строки, было после естественного удара смерти удовлетворенность. В полдень. В свой час. Жизнь ли? Не знаю. Поэту всегда пора и всегда рано умирать. И с возрастными годами жизни он связан меньше, чем с временами года и часами дня. Но, во всяком случае, в свой час суток и природы в полдень, когда солнце в самом зените, то есть на самом темени, в час, когда тень побеждена телом, а тело растворено в теле мира в свой час волошинский час и достоверно в свой любимый час природы, ибо 11 августа по новому, то есть по старому, конец июля, явно полдень года, самое сердце лета и достоверно самый свой час Коктебеля, из всех своих бесчетных обликов, запечатлевающегося в нас в облике того солнца, которое, как Бог, глядит на тебя неустанно и на которое глядеть нельзя. Это печать Коктебельского полдневного солнца на лбу каждого, кто когда-нибудь подставил ему лоб. Солнце такого сильного, что загар от него не смывался никакими московскими зимами и земляничными мылами и такого доброго, что, невзирая на все свои 50 градусов, от первого дня до последнего дня десятилетиями позволяла поэту сей двойной символ высшей свободы от всего и высшего уважения, непокрытую голову, как в храме. Пишу и вижу, голова Зевеса на могучих плечах, а на дремучих, невероятного завива кудрях, узенький полынный веночек, насущная необходимость, принимаемая дураками за стилизацию, равно как его белый парусиновый балахон, о котором так долго и жарко спорили, особенно дамы, есть ли или нет под ним штаны. «Парусина, полынь, сандалии, что чище и вечнее?» И почему человек не вправе предпочитать чистое, стирающееся, как парусина и сменяющееся, но неизменное, как сандалия и полынь, чистое и вечное грязному, городскому и случайному, модному, и что убийственнее городского и модного на берегу моря, да еще такого моря, да еще на таком берегу? Моя формула одежды то, что некрасиво на ветру есть уродливо. Волошинский балахон и полынный веночек были хороши на ветру.